Глава 6 0300 0325 Под нарастающий рев двигателей, последний влетавший в ту ночь на восток самолет, разогнался по влажно блестевшей взлетной полосе и, набирая высоту, Скрылся в темноте. Когда он делал обязательный круг над аэродромом, его бортовые огни тускло поблескивали в низком тумане. Другие самолеты, густо покрытые слоем росы, буксировали с места общей стоянки на узкие вытянутые площадки у терминалов. Ночь выдалась холодной, а в ярком свете дуговых фонарей, спешившие по своим делам техники, То и дело похлопывали себя по плечам затянутыми в рукавицы руками, чтобы как-то согреться. Говорили мало, только по делам. Один из медленно буксируемых самолетов по взмаху посадочных жезлов техника остановился и выключил мотора. Во внезапно наступившей тишине шелест вращающихся лопастей показался неестественно резким и громким. Обычно оживленный аэропорт Ванкувера постепенно затихал, деловито готовясь к чрезвычайной ситуации. В залитом ярким светом зале управления полетами царила атмосфера напряженной сосредоточенности. Положив трубку, руководитель полетами закурил сигарету, окутался облаком сизого дыма и пристально вглядел висевшую на стене карту, потом повернулся к Бардику. Примостившись на краю стола, пухлый представитель Maple Leaf Air Charter только что закончил изучать полетную сводку. «Значит так, Гарри», — начал руководитель. И по его тону было понятно, что он доволен проделанной работой. «Сейчас я задерживаю все вылеты на восток. У нас есть почти час» чтобы отправить все исходящие рейсы по другим направлениям. После этого все вылеты следует отложить до... Ну, как пойдет. Зазвонил телефон, и он схватил трубку. «Да, понимаю. Предупредите все аэродромы и борта, что следующие 45 минут мы работаем только на посадку. Потом отправляйте всех на запасные». Все движение должно обходить стороной коридора с запада на восток отсюда и до Калгари. Поняли? Отлично. Положив трубку на рычаг, он повернулся к помощнику. «Начальника пожарной службы разыскали? Сейчас позвоню ему домой. Передайте, что ему лучше подъехать сюда. Похоже, каша заваривается крутая. И скажите дежурному офицеру, чтобы уведомил городскую пожарную службу». «Возможно, здесь понадобится дополнительная техника». «Уже сделано. Ванкувер-вышка». Кивнул помощник и проговорил в трубку. «Оставайтесь, пожалуйста, на линии». Он прикрыл микрофон ладонью. «Военным сообщить? Да, пусть очистят небо от своих машин». Бердик спрыгнул со стола. Под мышками у него расплылись огромные темные пятна, а лицо блестело от пота. «В аэропорту есть кто-нибудь из ваших пилотов?» — спросил руководитель полетами. «Ни одного?» — покачал головой Бардик. «Надо кого-то звать на помощь». Руководитель лихорадочно соображал. «Попробуйте связаться с кросс канада У них почти весь летный состав здесь базируется. Объясните ситуацию. Нам нужен летчик, который досконально знает этот тип машины, способен давать указания по радио». «Думаете, это шанс? А что, есть другие предложения?» «Нет», — вздохнул Бардик, — «никаких». «Но я этому парню не завидую». «На связи городская полиция», — раздался голос телефониста. «Говорить будете?» «Соединяйте», — распорядился руководитель полетами. «Я пока переговорю с людьми из Кросс-Канады», — сказал Бардик. «Потом надо позвониться в Монреале и сообщить о происшествии начальству». Только звоните через главный коммутатор, а то у нас тут и так все забито». Бердик торопливо вышел из зала, а руководитель взял трубку. «Слушаю вас, инспектор. Да. Да, отлично. Зато у нас здесь дела хуже, чем мы думали. Во-первых, возможно, придется вас попросить, чтобы какая-нибудь из патрульных машин подхватила в городе пилота и как можно быстрее доставила сюда». «Да, сообщу. Во-вторых, в дополнение к срочности доставки пассажиров в больницу возникла чрезвычайно большая вероятность, что самолет придется сажать на аварийную. Сейчас пока не могу объяснить, но за штурвалом машины непрофессионал». Он несколько секунд слушал инспектора. «Да, мы уже объявили общую тревогу. Пожарные подтянут все, что нужно, и будут наготове». «Дело в том, что домам рядом с аэропортом угрожает опасность». Он снова принялся слушать. «Что ж, рад, что вы это предложили. Знаю, что будет людей среди ночи не лучший выход, но другого нет. Не могу гарантировать, что самолет вообще сядет на полосу. Может плюхнуться так, что мама не горюй. Это при условии, что он вообще дотянет до Ванкувера» нам еще повезло что речь идет только о домах что неподалеку от аварийной полосы можно заранее предупредить жителей а мы поведем самолет как можно дальше от города что нет пока сказать не могу возможно попытаемся завести его с восточного конца главной полосы опять пауза на сей раз более продолжительная спасибо инспектор конечно понимаю — Я не обратился бы к вам с подобной просьбой, если бы не рассматривал ситуацию как чрезвычайную. — Я на связи. С озабоченным лицом положив трубку, он спросил радиооператора. — 714-й еще ждет ответа? Тот кивнул, и руководитель, промокнув платком лицо, обратился к залу. — Ночка нам предстоит не из легких. — Начальник пожарной службы уже едет, — сообщил помощник. Сейчас разговариваю с военными. Они спрашивают, не нужна ли помощь. Поблагодарите и скажите, что мы их уведомим насчет помощи, но не думаю, что понадобится. Сунув платок в карман, он опять принялся изучать висевшую на стене карту и рассеянно мять пальцами пустую сигаретную пачку. Потом раздраженно швырнул ее на пол. Закурить у кого-нибудь есть. Э, вот, сэр. Он взял сигарету и закурил. «Пошлите кого-нибудь за куревом. Да и за кофе для всех. Он нам ой как понадобится». Отдуваясь и пыхтя, вернулся Бердик. В Кросс-Канады сказали, что их лучший пилот — это командир корабля Треливен. Сейчас до него дозваниваются. Думаю, он дома, спит. Я договорился, что в случае чего полиция его подхватит. Там разберутся. Я сказал, что он нам нужен позарез». «Вы знаете Треллевана?» «Да, встречались», — ответил руководитель полетами. «Славный парень. Нам крупно повезло, если он не в рейсе». «Будем надеяться», — буркнул Бардик. «А что начальство?» «Запросил разговор с президентом компании», — скривился Бардик. Их разговор прервал телефонист. «Сэр, у меня тут на линии Сиэтл и Калгари. Хотят знать?» получено ли сообщение от 714 -го? скажите что получено ответил руководитель и добавьте что мы поведем самолет напрямую но будем признательны если они станут слушать эфир на случай проблем со связью слушаю сэр руководитель полетами подошел к радиоконсоли взял со стойки микрофон кивнул радисту и тот перебросил переключатель на передачу Ванкувер вышка вызывает 714-й. Из висевшего под потолком в углу зала динамика тотчас раздался голос Пенсера. С момента подачи им сигнала бедствия все переговоры транслировались по громкой связи. 714-й Ванкуверу. Мы уж подумали, что потеряли вас. Ванкувер, 714 -му. На связи руководитель полетами. Мы организуем помощь. А в ближайшее время снова с вами свяжемся. Пока что ничего не меняете в настройках управления самолетом. Как поняли, прием. Несмотря на помехи, в голосе Спенсера явственно прозвучали резкие нотки: 714-й. Ванкуверу. По-моему, я вам уже говорил, что никогда не сидел за штурвалом подобной машины. И уж точно не собираюсь играть с автопилотом. Прием. Руководитель открыл было рот, чтобы ответить но передумал, и, отключившись от эфира, повернулся к помощнику. «Скажите на КПП, как только приедет Трелевен, пусть сразу же ведут его сюда». «Слушаю, сэр. Только что звонил дежурный офицер пожарной службы. Они убирают подальше с полос автомашины и бензозаправщики. Ко времени прилета 714 должно успеть. Пожарная служба подтягивает сюда все свободные машины». «Хорошо. Когда прибудет начальник пожарной службы, мне нужно с ним переговорить. Если 714-й долетит до Ванкувера, если мы вообще его посадим, то вряд ли он приземлится в целости и сохранности». Внезапно в разговор вступил Бардик. «Если у нас задействованы все городские службы, то в любой момент могут появиться репортеры?» Он постучал по губам пухлым указательным пальцем и покачал головой. Это будет самое худшее из всего случавшегося с Мэйпл Лиф. Подумать только. Везде, на первых полосах. Набитый под завязку самолет. Многие пассажиры больны. Пилота как такового нет. Может понадобиться эвакуировать людей из ближних к мосту домов. Не говоря уже... «Пусть этим занимается пресс-служба», — оборвал его словесный поток руководитель полетами. полётами. «Живо вызывайте сюда Говарда. На коммутаторе есть его домашний номер». Бердик кивнул телефонисту, тот пробежался пальцем по списку телефонов на случай чрезвычайной ситуации и начал набирать номер. «Гарри, тут нам от прессы не скрыться. Слишком уж дело серьёзное». Клиф знает, как обращаться с репортерами. Скажи ему, чтобы газетчиков рядом и духу не было. Нам работать надо». «Ну и ночка выдалась», — простонал Бердик, нетерпеливо хватая телефонную трубку. «А что случилось с доктором Дэвидсоном?» «У него ночной вызов, так что поговорить не удалось. Должен скоро вернуться». «Информацию я передал», — ответил телефонист. «Вот надо же, именно сегодня ночью». Если он не появится через 10 минут, звоните в больницу. Врачу на борту 714 наверняка нужна консультация. Давай же, давай!» Бердик раздраженно задышал в трубку. «Клифф, да просыпайся же ты! Разве можно спать в такую ночь?» На окраине города настойчиво звонил, резким дребезжанием, нарушая покой небольшого уютного домика, другой телефон. Тонкая белая рука высунулась из-под одеяла, неподвижно замерла на подушке, потом приподнялась и начала шарить в темноте, отыскивая выключатель лампы. Зажегся свет, и симпатичная рыжеволосая женщина в белой кружевной ночной рубашке, прищурившись, мучительно потянулась к телефону, поднесла к уху трубку и, повернувшись, снабок, пробормотала. Да! «Миссис Треливин? прозвучал резкий голос. «Да», — почти шепотом ответила она. «Кто это?» «Миссис Трелевен, можно поговорить с вашим мужем? Его нет дома? Нет дома? А как его найти? Дело очень срочное». Женщина приподнялась на подушке, пытаясь окончательно проснуться. Ей вдруг показалось, что она видит сон. «Вы слушаете?» — снова раздался голос на другом конце провода. «Миссис Трелевен». Мы уже несколько минут пытаемся до вас дозвониться». «Я приняла снотворное. Да кто это звонит посреди ночи?» «Простите, что разбудил, но нам срочно нужно связаться с мистером Траливаном. Это компания «Кросс Канада» из аэропорта». «Вот как?» Женщина окончательно проснулась. «Он у матери. Его отец заболел, и он помогает за ним ухаживать. Он в городе?» «Да, недалеко отсюда». Она продиктовала номер телефона. «Благодарю вас, мы ему туда позвоним». «А что случилось?» «Прошу прощения, сейчас нет времени объяснять. Еще раз спасибо». Раздались короткие гудки, и женщина положила трубку. Как жена старшего пилота авиакомпании, она не удивлялась неожиданным вызовом мужа на службу. Но хотя и привыкла к ним, как к неизбежным издержкам его работы, а В глубине души так с ними и не смирилась. Разве Пол — единственный, чье имя приходит начальству на ум, если что-то случается? Если ему срочно нужно в рейс, то придется заехать домой за формой, а значит, будет время на чашку кофе с бутербродами. Женщина набросила халат и направилась на кухню. В двух милях от нее Пол Трелевен крепко спал, вытянувшись во весь рост на диване в гостиной матери. Его матушка, дама решительная и непреклонная, настояла, что прикорнет у постели больного мужа, отправив сына поспать пару часов, пока есть возможность. Накануне вечером их семейный врач сообщил обнадеживающую новость. Кризис у больного пневмонии Трелевана-старшего миновал и теперь необходим лишь присмотр и тщательный уход. Пол был благодарен за возможность поспать. Всего лишь 36 часов назад он вернулся из Токио с парламентской делегацией, направлявшейся в Оттаву, и с той поры из-за тяжелого состояния отца ему лишь урывками удавалось немного подремать. Когда его потрясли за плечо, моментально проснувшись, Он увидел склонившуюся над ним мать. «Да, мама, сейчас я тебя сменю». «Нет, сынок, дело не в этом. Папа спит, как младенец. Звонят из аэропорта. Я ответила, что тебе нужно хоть чуточку отдохнуть, но они не унимаются. По-моему, это безобразие. Как будто до утра нельзя подождать». «Сейчас подойду». Вставая с дивана, Трельвин раздраженно подумал, Удастся ли ему вообще когда-нибудь толком поспать? Он был уже почти одет. Снял лишь пиджак и галстук. В одних носках он прошел в коридор к телефону и взял трубку. Треливен слушает. «Пол, это Джим Брайант». Затараторили на том конце провода. «Я уж волноваться начал. Ты нам нужен ну просто позарез. Можешь прямо сейчас приехать?» «Почему? Что случилось?» «У нас тут просто беда». Рейс Maple Leaf Air Charter на модернизированном EMPRESS S6 на подходе из Виннипега. Несколько пассажиров и оба пилота в тяжелом состоянии. Пищевое отравление. Что? Оба пилота? Именно. Ситуация чрезвычайная. За штурвалом какой-то парень, который сто лет не летал. К счастью, машина на автопилоте. «У Мэйпл-Лив здесь ни одного человека, так что нужно, чтобы ты приехал и по радио помог посадить ласточку. Как думаешь, справишься?» «Господи, да сам не знаю. Ничего себе! Задачка!» трейливин взглянул на часы. «А какое расчетное время прибытия?» «5.05». «Но осталось меньше двух часов. Надо торопиться. Слушай, я сейчас на южной окраине города». Диктуй адрес, и через пять минут тебя подхватит полицейская машина. Как только приедешь сюда, сразу давай в зал управления полетами. Понял? Уже бегу. Давай, пол, ждем. Треливин швырнул трубку на рычаг, бросился в гостиную, торопливо натянул ботинки, не завязывая шнурки. Мать, подавая ему пиджак, встревоженно спросила: В чем дело, сынок? В аэропорту большая беда. «Сейчас приедет полиция, и меня отвезут». «Полиция?» «Ну, жену». Пол приобнял мать за плечи. «Тебе совершенно не о чем волноваться. Просто там нужна моя помощь, а на полицейской машине — быстрее. Придется тебе до утра одной управляться». Он поискал глазами трубку и кисет с табаком, нашел и сунул их в карман. «А как они узнали, что я здесь?» «Наверное, дался сказала?» «Да, скорее всего». Ты позвони ей и скажи, что все в порядке, хорошо? Конечно, позвоню. Но что случилось-то, пол? Да там самолет остался без пилота. В диспетчерской просят, чтобы я посадил его по рации. Лицо у женщины сделалось озадаченным. Что значит посадить по рации? Если нет пилота, то кто машину-то поведет? Я поведу, мама. из земли? Ну или постараюсь. Не понимаю. «Я, похоже, тоже», — думал Трелевен пять минут спустя, когда патрульная машина отъехала от тротуара, и водитель сразу же дал по газам. За окном часто замелькали фонари, стрелка спидометра медленно дошла до отметки 110, и ночную тишину разорвал пронзительный вой сирены. «Похоже, ночка в аэропорту будет нынче еще та», — обернувшись, заметил сидевший рядом с водителем сержант. «Думаю, да», — согласился Трелевен. «Что хоть там происходит?» «Понятия не имею». Сержант сплюнул в окно. «Знаю ли, что туда бросили все свободные машины с приказом в случае необходимости помочь с эвакуацией людей из района у моста. Мы тоже гнали туда, пока нас не тормознули с приказом подхватить вас. Видно, у них там крутая каша заваривается». «А знаете что?» — вступил в разговор молодой водитель. «Мне кажется, потерпел аварию стратегический бомбардировщик с ядерным зарядом, а вот все и засуетились». «Слушай, хватит», — презрительно бросил сержант. «Сдается, ты слишком много комиксов читаешь». Никогда еще Трайлевен не добирался до аэропорта за столь короткое время. Казалось, они почти мгновенно долетели до Марпаула, и выскочили на Лулу-Айленд через Оук-Бридж. Затем, свернув направо, пересекли приток реки до Си-Айленда, промчались мимо попадавшихся тут и там патрульных машин, полицейские уже разговаривали с переполошившимися жителями и, наконец, свернули к последнему участку дороги, что вела в аэропорт. Чуть поодаль маняще сверкали огни длинных приземистых терминалов. Машина пронзительно взвизгнула тормозами и едва не врезалась в пожарный автомобиль, неспешно разворачивавшийся чуть впереди. Сержант выругался, коротко, но смачно. У главного здания аэропорта а выпрыгнул из машины, влетел в двери и пронесся через зал, прежде чем смолк вой сирены. Торопливо махнув заспешившему ему навстречу клерку, Он зашагал прямо к залу управления полетами в административном крыле. Непонятно, что делало его предметом интереса женщин. Черты его лица, резкие угловатые, казались наспех вытесанными из куска дерева. Прямые волосы цветом напоминали солому. Фигура не отличалась стройностью. Треливин обладал стойкой репутацией требовательного командира. И многие позволявшие себе порой дать слабину, небезосновательно боялись увидеть холодный блеск в его светло-голубых глазах. Он влетел в рабочий зал, когда Бердик, взволнованный и почтительно, говорил в телефонную трубку. «Нет, сэр, никаких навыков». Войну летал на одномоторных истребителях, с тех пор не садился за штурвал. «Я спрашивал. Врач на борту говорит». Руководитель полетами быстро подошел к Трелливану и пожал ему руку. Рад вас видеть, командир. Трелливан кивнул в сторону Бердика. Он о том парне с Эмпресса говорит. Да, только что президента компании в Монреале подняли с постели. Старикан, похоже, очень недоволен. Я тоже. Не отсюда надо было звонить. Гарри, давай-ка закругляйся, а? А что еще нам остается? Жалобно промямлил Бердик, обливаясь потом. «Надо сажать его по радио. Я разыскал старшего пилота из Кросс-Канада, командира корабля Трелевана. Вот он только что прибыл. Свяжемся с бортом, передадим посадочный лист и постараемся посадить. Сделаем все возможное, сэр. Конечно, риск страшный, но ничего другого придумать не удалось». Трейливен взял у диспетчера планшетку с протоколом переговоров с 714 и внимательно прочел. Потом ознакомился с самыми свежими метеорологическими сводками и, отложив бумаги, достал трубку и принялся ее набивать. Бердик тем временем продолжал говорить: "Я подумал об этом, сэр. Здесь Говард возьмет на себя прессу. Газетчики еще ничего не знают." Да-да, мы приостановили доставку еды на все вылетающие из рейсы». Это пока все, что мы знаем. Я тотчас же вас извещу. Что скажете? спросил у Трелевана руководитель полетами. Тот молча пожал плечами и снова взял в руки планшетку. Когда перечитывал протокол переговоров, лицо его будто постарело. Морщины стали резче. В раздумье Трейливин монотонно попыхивал трубкой. Когда, отворив дверь спиной и придерживая ее ногой, в зал вошел посыльный с подносом, уставленным картонными стаканчиками с кофе. Один он протянул руководителю, другой поставил перед трелеваном. Но летчик будто бы его и не заметил. Расчетное время прибытия — 5.05 по Тихоокеанскому, с нарастающим раздражением», — продолжал Бердик. «У меня масса дел, сэр». Придется поднапрячься. Я позвоню. Да, как только что-нибудь узнаю. Да, да, до свидания. Положив трубку, он надул щеки и с облегчением выдохнув, повернулся к Треллевну. Огромное спасибо, что приехали, командир. Вы уже в курсе дела? Летчик указал на планшетку. Это все? Да, все, что нам известно. Мы очень надеемся, что вы поговорите с тем парнем и посадите самолет по радио. «Нужно помочь ему разобраться с управлением самолета, пока летит, провести по посадочному листу, потом вывести на круг и глисаду, ну и с божьей помощью вместе с ним посадить машину. Справитесь?» «Я не волшебник», — ровным тоном ответил Трелливан. «А вы же знаете, что шансов у пилота, летавшего только на истребителях, посадить четырехмоторный пассажирский лайнер, «Мягко выражаясь, почти никаких, так?» «Конечно, знаю», — взорвался Бердик. «Вы же слышали, что я говорил Барнарду. А вот у вас есть другие предложения?» «Нет», — медленно ответил Треливин. «Думаю, нет. Просто хотел убедиться, что вы отдаете себе отчет в том, во что мы ввязываемся». «Слушайте», — возмущенно воскликнул Бердик. Там самолет полный пассажиров. Некоторые при смерти, включая пилотов. Крупнейшая авиакатастрофа за много лет. Вот во что мы ввязываемся. — Остыньте, — холодно проговорил Треливин. Криком ничего не добьешься. Он взглянул на планшетку, потом на висевшую на стене карту. — Задание сложнейшее и с минимальными шансами на успех. «Я просто хочу убедиться, что все это понимают». «Хорошо, господа», — вмешался руководитель полетами. «Командир, вы совершенно правы, что обозначили огромный риск предстоящей операции. Мы полностью его принимаем». «А что нам еще остается?» — раздраженно спросил Бардик. «Вот и прекрасно», — резюмировал Трелевен. «Давайте начинать». Он подошел к радисту. «Можете держать прямую связь с 714?» «Да, командир?» Прием хороший. Можем его вызвать в любой момент. Тогда вызывайте». Радист переключился на передачу. 714 Вас вызывает Ванкувер. Как слышите? Прием. «Да, Ванкувер», — отозвался в динамике голос Спенсера. «Слышу вас хорошо. Продолжайте, пожалуйста». Радист протянул микрофон Трэлевену. «Я в эфире? Говорите». Взяв в руку микрофон, сволочившимся по полу шнуром, Трелевен повернулся спиной к присутствующим и, широко расставив ноги, невидящим взглядом уставился на одному ему известную точку на карте. Холодное выражение его глаз свидетельствовало о полной сосредоточенности. А когда он заговорил, голос звучал ровно и твердо, с уверенностью, которой он отнюдь не ощущал. Когда он начал, все вокруг словно с облегчением выдохнули, будто его дарованная природой властность на какое-то время избавила их от тяжкого груза ответственности. «Привет, 714-й, это Ванковер». Меня зовут Пол Трэлливен. Я старший пилот компании «Кросс Канада Airlines. Моя задача — помочь вам долететь до места назначения и посадить машину. Больших трудностей возникнуть не должно. Как я понимаю, вы Джордж Спенсер. Хотелось бы поподробнее узнать о вашем летном опыте. Джордж. На честном и открытом лице, стоявшего за его спиной Бердика, От избытка нервного напряжения вдруг непроизвольно затряслись дряблые, отвисшие, как у бульдога, щеки.